Глава 22. Анамнез расстройства. Вопросы по анамнезу расстройства. В процессе постепенного сбора анамнеза расстройства терапевт может использовать следующие вопросы. Когда и с чего началось ваше расстройство? Кратко опишите первые эпизоды. Как протекало расстройство? были ли периоды обострения, с чем они были связаны, какие важные стрессовые события были в вашей жизни за полгода-год до появления расстройства, которые могли способствовать ухудшению психологического состояния, какие события происходили в вашей жизни, когда у вас началось расстройство, при каких условиях ваше эмоциональное состояние и симптоматика Ухудшаются? При каких условиях ваше эмоциональное состояние и симптоматика улучшаются? Обращались ли вы к психотерапевтам? Как бы вы охарактеризовали этот опыт? Что говорили психотерапевты по поводу вашей проблемы? Ставили ли диагнозы? Назначали ли вам медикаментозную поддержку? Какую? Насколько она вам помогла? Как вы пытались самостоятельно справиться с проблемой? Каковы были результаты? Были ли у вас похожие состояния в детстве или подростковом возрасте? Были ли похожие состояния у ваших родителей или родственников? Есть ли какие-то психологические проблемы у членов вашей семьи? Тревожные расстройства, депрессия, зависимости и так далее. Были ли у вас травмы? Есть ли у вас психиатрические диагнозы? Был ли у вас опыт злоупотребления алкоголем или наркотиками? Самоповреждающее поведение? Попытки самоубийства? Были ли у вас какие-то медицинские проблемы? Болезни, операции, обследования? Как вы чувствуете себя на физическом уровне? Как вы сами оцениваете свое состояние? Принимаете ли вы сейчас какие-либо медикаменты? Кто их прописал? Какие в данный момент у вас есть постоянные или новые трудности в жизни, помимо симптомов расстройства? Основные компоненты анамнеза расстройства. Таким образом, при сборе анамнеза расстройства Терапевту важно выяснить и зафиксировать следующую информацию. Приморбит. Провоцирующие факторы. Предшествовавшие началу расстройства триггерные события и провоцирующие факторы, способствовавшие клинической декомпенсации клиента, а также отношение клиента к этим факторам, например, повышение по службе или отвержение близкого человека, что стало угрозой для глубинных и промежуточных убеждений клиента, или любые другие факторы, которые могли повлиять на возникновение расстройства и переход от приморбидного состояния к морбидному, биологические, психологические или социальные факторы. Эпизоды расстройства. Краткая история развития и основные эпизоды расстройства клиента предпринятые попытки решения проблемы. Предпринятые клиентом попытки решения проблемы, то есть неадаптивные стратегии поведения, которые в долгосрочной перспективе стали частью проблемы или еще сильнее усугубили и стабилизировали расстройство клиента. Например, борьба и контроль симптомов, избегающее и защитное поведение, обращение за помощью, обсуждение симптомов, И страхов, поиск заверений, самокопание, поиск причин, самомониторинг, поиск симптомов и так далее. Факторы, поддерживающие проблему. Внутренние и внешние факторы, поддерживающие эмоциональные, поведенческие, социальные и иные проблемы клиента и препятствующие ремиссии и достижению целей клиента. Например, дисфункциональные условные предположения клиента о терапии или терапевте, непонимание или непринятие когнитивной модели, отсутствие мотивации, вторичные выгоды, неразвитость определенных навыков, неблагоприятные внешние условия, подкрепляющие проблему клиента, социальное окружение и так далее. Опыт психотерапии, фармакотерапии, и самопомощи. Опыт обращения клиента к психотерапевтам, если таковой имеется. Отношение клиента к этому опыту и результаты психотерапии. Опыт применения медицинских препаратов, если таковой имеется. А также самостоятельные способы совладания клиента с расстройством и их результаты. Психиатрические диагнозы имеющиеся у клиента психиатрические или психотерапевтические диагнозы, выставленные врачом, а также опыт злоупотребления психоактивными веществами, самоповреждающего поведения или попытки самоубийства при наличии. Схожие психологические состояния в детстве или подростковом возрасте. Схожие психологические проблемы клиента в детском или подростковом возрасте если таковые были. Психологические проблемы у родителей или родственников. Психологические проблемы у родителей или родственников клиента. Тревожные расстройства, депрессия, зависимости, заболевания из большой психиатрии и так далее. Медицинские проблемы. Основные медицинские проблемы, с которыми сталкивался клиент в своей жизни и которые могли повлиять на его психологическое состояние. Болезни, травмы, операции, инфекции, интоксикации, обследования, лечение и так далее. Текущий медицинский статус клиента. Как он себя чувствует и принимает ли медикаменты. И его внутренняя картина болезни, расстройства. Как сам клиент оценивает свое физическое здоровье и самочувствие. Наличие других проблем. Наличие проблем в жизни клиента, которые прямо не связаны с его текущим психологическим состоянием, в том числе не названные клиентом проблемы.